Денис спал в спокойном сноу человека, уверенного в том, что его непременно поймают. Ему хотелось подольше побегать, как можно дольше. Упоров хотел убежать. Судьба может выбрать одного, единственного из всех бегущих, сделать его счастливым. Одного, единственного. Мысли о дарованном ему чуде избавления жили как-то в стране, за границей сосредоточенного сознания беглеца. Денис похлопал во сне ресницами и улыбнулся. «Наверное, уже убежал. Снова ворует, кутит, разъезжает на такси с портовыми шлюхами. Сейчас проснется. Каково ему будет?» Малина проснулся минут через двадцать. Повернулся к упору со счастливым лицом и спросил. Хочешь, я почитаю тебе любимые строки из Шекспира? Ты что, ты серьезно или гонишь? Почему нет? Думаешь, я никогда не сидел с приличными людьми? Алтузов Петр Григорьевич, Иванов Сергей Никонорович, Кремизной, Пидораст, но удивительно тонкая натура. Лучше пожрем. Упоров посмотрел на малину с некоторым разочарованием. Твор знает Шекспира. Какой-то ненастоящий попался. Он растолкал руками сено и достал из-под головы мешок. Гадость! Отхлепнув из фляги глоток медвежьего жира, поморщился Вадим. Этот камыш сказал — полезная. Ферапонт Степанович в практической жизни гений. Если бы он повел побег, мы бы точно убежали. С ним к любому делу безопасно приступать. Порой и даже не верится. Такую породу выкосили товарищи большевики. Чем взяли? Сами мелкие, ленивые, Какой грех не возьми, Всяк ихний не одолели. По судьбе, видать, вышло. От нее никуда не денешься. Стог они покинули в сумерках И пошли над высоким берегом Ратукана. Мускулистое тело реки Играло под надежным льдом. После ночной беготни мышцы болели, Но идти было куда легче. Однажды на противоположном берегу вспыхнули огоньки волчьих глаз. Постояли будто догорающие свечи в глубине спящего храма и также незаметно исчезли. Денис вздохнул. «Если жить ночью, как волки, можно долго не изловиться. Ты бы смог ночью?» нет Та же смерть, только в движении. Волку достаточно лунного света, а я без света не могу. Особенно после сейфа. Но там обходился? А куда денешься? Я там такое видел. Говорить не хочется. Ты понять не сможешь. Ну, врет меня, Каля обиделся Малина. Такой умный фраер. Такой умный, что только все не сидеть может. Не залупайся, сам врубиться не могу. Тело на нарах, а то, что внутри, душа, Она смотрит на все это, как я на тебя. Подумаешь, вальтанулся немного. Лева лихой, что вертилу замочил, Два года отсидел в одиночке. Вышел, начал с валенком сожительствовать юли его звать у тебя еще хорошо обошлось стойка никак опять волки вдалеке появились едва различимые огоньки они светились призрачным расплывчатым светом как кусочки белого мрамора на днему то в ясный день таежный сказал упоров побегали пора работать Голос Дениса потерял обычную шаловливость, даже ломался от волнения. «Если здесь не пофартит...» Вор спрятал под мышки замерзшей ладони, спросил, вроде бы без всякой связи. «Ты в Бога веришь?» «А зачем тебе знать?» «Да и сам по-разному думаю». «Хочу, чтоб ты усек...» В поселке он — наш главный подельник. Больше надеяться не на кого. Если изловимся, пощады не жди. Пельмень в конце трубил, грохнул. Будем вместе приводить в порядок Млечный Путь. Нравится мне это название. Денис сунул наган во внутренний карман бушлата, перевел дыхание, словно поднимался в гору. — Давай малость похаваем, а после бомбанем кассу и рвем когти до стойбище якутов. За деньги Серафим увезет нас куда надо. — Кто такой? — Темный бес, всякое за него болтают, но выбирать не из чего. Тут уж кто кого сгребет, тот того и любит. — Деньги. — У нас есть деньги? «Думаешь, мне хочется подставлять голову под пулей загрязных бумажек?» «Серафим знает настоящую цену нашим головам. Он ее запросит!» Огни поселка медленно надвигались на беглецов, и снова они, не сговариваясь, начали говорить шепотом. «Контора там!» — указал Денис в сторону двухэтажного здания. — А ты здесь бывал? — Нет. Раз флаг и фонарь, значит контора. Зэки свернули в проулок, загаженный кучами смерзшихся помоев. Прокрались вдоль забора, не выпуская из рук пистолетов. Проулок оказался глухим. Он упирался в пекарню. Пришлось одолевать забор, чтобы попасть на соседнюю улицу. По мёрзлой земле шли шумновато. Но собаки взбрехнули только раз, да и то для порядка. Часовой у конторы был виден издалека. Он сидел на заваренке, завернувшись в огромный тулуп и курил. «Поговори с ним, Вадик», — шепнул Малина. «Я брёшу камень, а ты успевай. Стрелять ему никак нельзя». Сомнения ушли. Он ощутил себя способным перехитрить человека с винтовкой. Пошел, осторожно ступая по скользкой дороге, и смрад черной свечи на мгновение перебил устойчивые запахи помойки. Стук камня за валенку как-то не очень всполошил часового. Он лениво высунул голову из воротника, стал похож на хищную птицу, выглядывающую из гнезда, Часовой посмотрел туда, где родился звук. В тот момент под ногой зэка хрустнул ледок. Поднятый воротник помешал сторожу быстро оценить опасность. Упоров бил по испуганному лицу с нужной дистанции, как на тренировке. Треть! Часовой ударился затылком о мерзлую землю, но зэк на всякий случай стукнул его еще разок. «Оттащи, товарищ от цвета!» — на ходу приказал Малина и плечом высадил окно. В конторе пахло сгоревшим углем, бумажным клеем, в общем, чем всегда пахнет во всех поселковых конторах. Дверь в кассу Денис открыл отмычкой, сорвал сургучную печать и вошел, как в собственный кабинет. Массивный сейф стоял в углу тесного помещения, поблескиваясь серой краской. Он был похож на упавший с неба метеорит. «Фирма Ландорф», — разочарованно произнес вор. «Это, знаешь ли, плохо это, Вадик, поганый немец». «Не одолеешь? А инструмент-то дачный?» Денис провел ладошкой по холодной стальной двери. «Раз, потом еще раз». — Перестань его гладить, надо уходить. — Обожди, обожди, Вадик. Немец, по-моему, обрусачился. Малина оторвал кусок бумаги от какого-то отчета и, лизнув языком, приклеил белый лоскуток к сейфу. Пригладил и приклеил еще три лоскутка. — Прижми плотней двери и затаи дыхание. Номер на бис. Ствол нога надернулся. Короткое пламя высветило лицо покойного вождя всего прогрессивного человечества в траурной рамке. Спрессованный грохот вломился в уши грабителей, заставив вздрогнуть зарешоченные окна. Через секунду стало тихо, но возникли подозрительные шорохи и голоса. Упоров поглядел на Дениса, тот спокойно отмахнулся. — Не понтуйся, Вадик, это с непривычки. У всех бывает по первости. Из такой ловушки звук далеко не уходит. И уложил на едином вздохе еще три пули. не спеша подошел к расстрелянному сейфу, спрятал в карман пистолет и вынул нож. Внутри стальной коробки что-то звякнуло. Денис еще раз взвел лезве финки, пошевелил, нащупывая только ему известную зацепку. Пот выступил на матовом лбу вора, сквозь полураскрытые губы прорвалось сдержанное дыхание. Работал он сосредоточенно, собрав комок все силы внимания, словно от удачного поворота финки зависела судьба мирового открытия или спасения человечества. Вдруг взгляд малины быстро взлетел вверх и нашел упорого. «Ты его надежно треснул, Вадик!» «Лежит спокойно, не отвлекайся!» Нож повернулся против часовой стрелки, раздался щелчок, похожий на взвод курка. Деньги были на месте. Солидные, плотные пачки из ассигнации пробудили в обоих надежду на будущее есть все, не говоря уже о свободе. — Дай свой мешок, — шепотом попросил Денис. Сунул руку в глубину сейфа и одним махом сбросил денежную пирамиду в холощевую пасть. — Много денег? — упоров облизнул губы. — Ты будто знал, Денис. — Работа у нас такая, — улыбнулся польщенный вор. Четыре года ассистировал профессору Львову Аркадию Ануфриевичу. — Скажу тебе, Вадик, зная, ты меня не продашь, жмот профессор, но работает Чайковский. То, что я тебе исполнил, — легкомысленный фокстрот из низкопробного иностранного боевика. Львов. Фигура мирового масштаба. Посадили его в наглую, без единого доказательства. Так сказать, за одну репутацию.